Глава седьмая. Дорога тянулась и тянулась. Как ни странно, через пять дней, уже ближе к городу, попалась выжженная деревня. Дядя Ангус, что это? От этого места веяло какой-то странной жутью. Конечно, всё это случилось не вчера, но обгоревшие каменные дома — полуразрушенные, покрытые вездесущим вьюном, производили тяжелое впечатление. Кроме того, магическим зрением я видела некую липкую сероватую пленку, покрывающую равномерно и развалины, и растения. «Так и не помнишь, Пичуга. Война это. Прорыв большой тогда был. Думаешь, просто так взяли и портал с источником запечатали?» «Я, конечно, сам туда не добирался, но говорят, что от старой границы на неделю пути земли пустые. До сих пор боятся люди селиться. Не зря же предки сюда перешли». «Предки? Наши предки?» И тут выяснилась интересная подробность. Мир, в котором мы живем, не родной для людей. Человеческая раса зародилась как раз возле источника — Заселила мир, который называется Раймер, и жила там долгие тысячи лет. Пока однажды, в результате каких-то экспериментов, у источника не появились первые мутанты. Гоблины, тролли, эльфы, сальда. Я так и не выяснила, что за сальдо там ещё были, но вцепилась расспрашивать Ангуса. «А что за эксперименты-то были?» «Лунг, ну откуда я могу знать?» В легендах наших говорят, что вроде бы пытались соединить источник и человеческую сущность, чтобы, значит, всемогущих людей получить. Только я ведь даже не представляю, как это делали. А вот нечисть плодиться начала, да шустро так, но и предки решили покинуть тот мир. Слишком много людей гибло. Кто уж знает, как оно на самом деле было, но сейчас у нас даже магии нет». «А когда это всё случилось?» «Ну, сейчас 712-й год от исхода. Значит, 712 лет назад и произошло это. Дядя Ангус, а раз есть этот мир и тот за барьером, значит, существуют и ещё миры? Ну, совсем другие». «Так кто это знает-то? Наверное, да. Только нам это без разницы, Лунка». Настолько необычна для меня была история этого мира, что я пообещала себе, как только смогу, постараюсь добраться до книг. Ну, есть же всякие там записи и библиотеки. Конечно, читать сказки и жить в них, как вот я сейчас, это, безусловно, очень разные вещи. Но всё равно мне интересно, гораздо интереснее, чем тоскливо ожидать смерти, сидя на своей даче». Может быть, это просто удача, что меня перекинуло в этот мир? Должно же мне было хоть в чём-то повести. Дорога тянулась и тянулась. Вечерами разводили костры, готовили горячее. Днём остановка была совсем короткой. Только один раз попали под мелкий дождичек из тех, что у нас называли грибным. Это когда солнышко и чуть поморосит с неба. Через шесть дней от начала пути вышли к широкому гладкому тракту. Я так и не смогла понять, что за покрытие на дороге, но катились по ней телеги ровно и мягко. На тракте нам встречались люди. И отдельные всадники, и небольшие обозы из окрестных деревень. Попался и встречный большой обоз. Купцы, что вели его, были знакомы с нашими, так что вечерний привал был общий. Дядька Ангус тоже встретил приятеля Свана. Тот был в охране, и, сменившись с поста, он пришёл к нашему костру поболтать. Они вспоминали каких-то общих знакомых, и я, чтобы не смущать мужчин, ушла спать в телегу, оставив их у огня. Ещё днём на привале я надёргала разные местные травы и несколько веток. Мне хотелось почувствовать растительность поближе, понять, что я ещё смогу сделать с ней. Часть была похожа на земные растения, но мне казалось, что есть и некоторые отличия. Зажгла светляка и, закрыв глаза, попыталась прочитать ветку с острыми клейкими листочками. Сложно объяснить, как именно, но через пару минут я поняла, что это растение нейтрально. Ни пользы мне от него, ни вреда. А вот мелкая тёмная травка, какой я не видела в деревне, оказалась гораздо интереснее. У меня в руках был довольно ядовитый отросток. Такой, если корова съест, может и помереть. Подумала о том, что смогу собирать и продавать травы. Конечно, не сразу, пока я слишком мало о них знаю. Просто это ещё один из вариантов возможного заработка. Это меня так успокоило, что я уснула среди разбросанных листьев и веток, узнав ещё пару разных травок и найдя средства от комаров. А в дороге они, надо сказать, донимали вечерами изрядно. Утром дядя Ангус завёл беседу. «Лунка, через два дня будем в городе». «Ой, хорошо как! Надоело в дороге-то!» «Сван вчера рассказывал, что в замок люди требуются». «Какой замок, дядя Ангус?» «Замок спящего рыцаря». Я несколько растерялась. Про рыцаря я уже слышала. Но на кой ему люди? «Сбоку-набок переворачивать?» «Дядя Ангус». «Так ему что, лекарь нужен или что?» «Слуги нужны, Лунка. После войны-то даже у урода Эльгара денег не так уж и богато было». «Конечно, без присмотра его не оставили, но и просто так целый замок содержать дороговато будет. Кто-то там следил за всем, это ясно, но, сама понимаешь, не маленькая чай. А на слуг рода райхер ежели тебя туда пристроить, вряд ли кто насмелится хвост задирать. И нам с Римой спокойнее будет знать, что ты под присмотром. Дядя Ангус, а что я там делать-то буду?» Сад при замке знатный был подико, запустил весь. Я ведь вижу, что всё равно колдуешь, так хоть кормить досыта станут. Пойдёшь? Или хоть вон при кухне тебя устроить, всегда сыта будешь. Я немного подумала. А что я теряю? Пусть дядя Ангус и тётя Рима спокойно живут, зная, что со мной всё в порядке. Хорошие они люди, душевные. Ну а если мне не понравится, всегда можно уйти и попробовать самой устроиться. А так, если платить нормально будут и кормить, я смогу и на домик себе заработать. И потом, будет же у меня свободное время, смогу вязать и подрабатывать. Пойду». Последние два дня перед городом встречались симпатичные деревеньки и огромные поля, засеянные всем, что требуется для прокорма города. Восьмой день дороги, начиная с полудня, шли пешком. Дорога неуклонно, хоть и медленно, поднималась в гору. Подъём закончился несколько неожиданно. За деревьями дорогу дальше видно не было. Но вдруг весь обоз оказался на большом и достаточно ровном участке пути, откуда открывался вид на весь город, лежащий в ложбинке между трёх старых гор, сглаженных временем. Ну вот. С какой-то затаённой гордостью сказал старик торт тыча рукой. «Вот он и есть, Лейн. Теперь, значится, можно и в телегу сесть», — практично добавил он. Лейн, лежащий перед нами как на ладони, был достаточно велик. Не знаю, сколько тысяч человек в нём жило, но думаю, что больше десяти. Самыми потрясающими были... Ни проложенные улицы и кварталы, ни трехэтажные особнячки и цветущие сады. Истоком города был замок. Именно так, с большой буквы. Замок поражал воображение не размерами, а удивительной гармоничностью и красотой. Несколько башен разных форм и размеров, Узкие, почти готические окна с витражами, тёмно-красные остроконечные крыши со шпилями и флюгерами, свьющимися на лёгком ветру цветными вымпелами. Чёрный камень искрился на солнце серебряной пыльцой на сломах и срезах, и всё строение казалось сказочной картинкой. Таковым он казался ещё и потому, что город кишел людьми. Крошечные человечки возились у своих крошечных домов, работали в садах и огородах, ходили по улицам, разговаривали, махали руками, что-то продавали и покупали на нескольких рынках и базарчиках. Город жил своей жизнью весьма бурный и кипучий. Замок спал. Караван спустился в город и начал рассыпаться на отдельные элементы. Нас, старик торт, привёз в довольно большую крепкую корчму, выгрузил во дворе мешки с вещами и, пожелав удачи, растворился в сплетении улиц. Вывеска гласила «Лунная крепость». Дядя Ангус договорился со знакомым пузатым пожилым трактирщиком о комнатке для меня. Сам он предпочёл спать в большой общей, только вещи свои оставил у меня в комнате. «Дорого тут всё, Лунка!» Я уж лучше чуть ужмусь, зато денег домой побольше привезу. Глядишь, тогда осенью и не пойду в город второй раз. Зиму-то я и так пропустил, кашлял сильно. Вот Римма и не дозволила обозам идти. А сейчас, конечно, на механе сезон. Он был чуть озабочен предстоящими делами. Завтра с утречка отдыхай, я добро свое пойду пристраивать. Дядя небрежно пнул мягкий мешок со своим грузом. А вот после обеда, ежели желаешь, сходим, поглядим, что да как. Комнатёнка была совсем крошечная. Узкая кровать, стул, похожий на венский, и окошко размером с альбомный лист. Наклонный потолок, так что стоять в полный рост можно было только у дверей. Умывалка и туалет на этаж ниже. Вони там, как ни странно, не было, чисто и сухо. Вместо унитаза — дырка в странном светло-сером поддоне и два огромных выпуклых следа, на которые нужно было вставать ногами. Каждые несколько минут поддон ополаскивался широкой струей воды. Такие туалеты я видела и в своем мире. Под кровать сложили вещи, и дядя Ангус посоветовал мне спросить, когда работает мыльня. «Здесь хорошая она, чистая и тёплая. Я раньше мылся пару раз. Да и стоит прямо рядом. Вон, в окошко глянь, она и есть. Я-то завтра в городе схожу. Оно, мавс, подешевле будет. А ужинать будем здесь. Тровур хорошую повариху держит». Наличие мыльни обрадовало меня необыкновенно. Я, если честно, раньше опасалась, что попаду в эталонный средневековый город — такой, который представляют себе все пользователи интернета, без канализации, с грязной зараженной водой и вонючими узкими улочками. Однако даже окраина города, по которой мы проехали, напоминала скорее старинные европейские городки, облагороженные современностью. Ни вони, ни мух, ни луж, ни скотины на улице я не видела. Зато множество цветущих клумб и вазонов прямо у дверей. Довольно нарядные люди, хоть и торопливые и чистенькие дома. Конечно, окраина не центр, но даже здесь встречались дома в два этажа. Нижний — камень, вверх — что-то вроде фахверковых надстроек. Интересным было то, что камень домов светло-серый и бежеватый. Нигде нет такого, как в замке. В разных карьерах, что ли, брали его. За мыльней присматривали две женщины. Огненный маг, явно сильнее меня, и просто горожанка, выжженная. Таких людей я встречала уже много. Смотреть на них было тяжело, как на коллег, которым ты не можешь помочь. В городе их было на порядок больше, чем в лесном. Логично, конечно. Маги выгоднее устраивались в городе. Тут всегда и возможностей больше, и работы. Женщины выдавали постояльцам чистые простыни, вытереться. Они же накачивали воду примитивным насосом в огромные котлы, стоящие в жарко натопленной комнате. Под одним из котлов лежали бурые каменные плитки, которые, пока я мылась, огневица дважды подогревала своей силой. Была она мрачновата и неразговорчива, выглядела очень уставшей. Вода по наклонному полу вытекала в какую-то общую канализацию. Зря я так удивлялась. С магией или без, но люди живут здесь уже более 700 лет. Было у них время обустроиться. В целом это напоминало обычную общественную баню, и народу было довольно много. Мылись человек 10 горожанок, завтра выходной день. Думаю, в будни здесь несколько тише. Конечно, никакой парилки или веников не было, но за четверть тинга 10 грон Мне выдали, кроме простыни, ещё и маленькую пластинку мыла, а также большой деревянный ковш, зачерпывать и лить на себя воду. Вымывшись, остаток я чуть подсушила и забрала. В городе действительно всё очень дорого. За доплату предлагали ещё травяной отвар, но я отказалась. Обычные травки, просто для запаха. Такие я себя и сама насобираю, как только обустроюсь на месте. Уж что-что, а травку я чуяла хорошо. Не зря в дороге на привалах рассматривала местную растительность. Что мы ели в общем зале на ужин, даже не вспомню. Уснула я сразу, как выпила кружку прохладного кисловатого взвара, поднялась к себе и ткнулась в чистую кровать. Даже платье не сняла. Последняя мысль была «надо срочно устраиваться на работу». Полтинга в день, хоть и с едой. Я нищий, через пару месяцев останусь. Спала я, как убитая. А утром полусонная отдала дяде Ангу своего мешок с мехом, сняла мятое платье и снова уснула. Дорога все же изрядно вымотала меня. Проснулась голодная, умылась и отправилась в нижний зал, где кормили постояльцев». Никто не ворчал, что я проспала чуть не до полудня. На завтрак крупнотелая дочь трактирщика Лесса выдала мне большую лепёшку с мёдом, чуть тёплую кашу, похожую на пшённую, и кружку взвара. «Есть ещё варенье из сливы и из клубники, но за дополнительные деньги. Можно мясо, тоже за доплату». Она вопросительно посмотрела на меня. «Нет, спасибо большое, но мне этого вот...» — я кивнула на накрытый стол. «Вполне хватит. Эко здесь денежки считать умеют. Я даже улыбнулась про себя. Прямо капитализм сплошной. Но ничего, не пропаду».